Да все эти гримасы и кривляния, они просто безобразны, в них нет ничего остроумного. Вы говорите о горбуне? Помня, с какой болезненной чувствительностью овод относится к своим физическим недостаткам, Джемма меньше всего хотела касаться этой части представления. Но он сам заговорил о горбуне, и она подтвердила. Да, горбун мне совсем не понравился, а ведь он забавлял публику больше всех. Об этом остается только пожалеть. Почему? Не потому ли, что его выходки антихудожественны? Там все антихудожественно. А это жестокость? Он улыбнулся. Жестокость? По отношению к Горбуну? Да. Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно. Для него кривляние — такой же способ зарабатывать кусок хлеба, как прыжки для наездника и роль Коломбины для актрисы. Но когда смотришь на этого горбуна, становится тяжело на душе. Его роль унизительна. Это насмешка над человеческим достоинством. Вряд ли арена так принижает чувство собственного достоинства. Большинство из нас тоже чем-то унижены. Да, но здесь, вам это покажется, может быть, нелепым предрассудком, но для меня человеческое тело священно. Я не выношу, когда над ним издеваются и намеренно уродуют его. Человеческое тело? А душа? Овот остановился и, опершись о каменный парапет набережной, посмотрел Джемми прямо в глаза. «Душа», — повторила она, тоже останавливаясь и с удивлением глядя на него. Он вскинул руки с неожиданной горячностью. «Неужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа, живая, борющаяся человеческая душа, запрятанная в это скрюченное тело, душа, которая служит ему как рабыня?» Вы такая отзывчивая, жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками. А не подумали ли вы когда-нибудь о несчастной душе, у которой нет даже этих пестрых тряпок, чтобы прикрыть свою страшную наготу? Подумайте, как она дрожит от холода, как на глазах у всех ее душит стыд, как терзает ее точно бич этот смех, как жжет он ее, точно раскаленное железо. Подумайте, как она беспомощно озирается вокруг на горы, которые не хотят обрушиться на нее, на камни, которые не хотят ее прикрыть. Она завидует даже крысам, потому что те могут заползти в нору и спрятаться там. И вспомните еще, что ведь душа не немая, у нее нет голоса, она не может кричать, она должна терпеть, терпеть и терпеть. Впрочем, я говорю глупости. Почему же вы не смеетесь? У вас нет чувства юмора? Джема медленно повернулась и молча пошла по набережной. За весь этот вечер ей ни разу не пришло в голову, что волнение овода может иметь связь с бродячим цирком. И теперь, когда эта внезапная вспышка озарила его внутреннюю жизнь, Она не могла найти ни слова утешения, хотя сердце ее было переполнено жалостью к нему. Он шел рядом с ней, глядя на воду. «Помните, прошу вас», — заговорил он вдруг, вызывающе посмотрев на нее, «все то, что я сейчас говорил, — это просто фантазия. Я иной раз даю себе волю, но не люблю, когда мои фантазии принимают всерьез. Джемма ничего не ответила. Они молча продолжали путь. У дворца у Фитцы овод вдруг быстро перешел дорогу и нагнулся над темным комком, лежавшим у решетки. «Что с тобой, малыш?» — спросил он с такой нежностью в голосе, какой Джемма у него еще не слышала. «Почему ты не идешь домой?» Комок зашевелился, послышался тихий стон. Джемма подошла и увидела ребенка лет шести, оборванного и грязного, который жался к решетке, как испуганный зверек. Овод стоял, наклонившись над ним, и гладил его по растрепанным волосам. — Что случилось? — повторил он, нагибаясь еще ниже, чтобы расслышать невнятный ответ. — Нужно идти домой, в постель. «Маленьким детям не место ночью на улице. Ты замерзнешь? Дай руку. Вставай. Где ты живешь?» Он взял ребенка за руку, но тот пронзительно вскрикнул и опять упал на землю. «Ну что с тобой?» — овод опустился рядом с ним на колени. «Ах, сеньора, взгляните!» Плечо у мальчика было все в крови. «Скажи мне, что с тобой?» Ласково продолжал овод. — Ты упал? — Нет. — Кто-нибудь побил тебя? Я так и думал, кто же это? — Дядя. — Когда? — Сегодня утром. Он был пьяный, а я... Я... А ты попался ему под руку, да? — Не нужно попадаться под руку пьяным, дружок. Они этого не любят. Что же мы будем делать с этим малышом, сеньора? Ну иди на свет, сынок, дай я посмотрю твое плечо. Обними меня за шею, не бойся, Ну вот так. Он взял мальчика на руки и, перенеся его через улицу, посадил на широкий каменный парапет. Потом вынул из кармана нож и ловко отрезал разорванный рукав, прислонив голову ребенка к своей груди. Джемма поддерживала поврежденную руку. Плечо было все в синяках и садинах. Повыше локти глубокая рана. — Досталась тебе, малыш, — сказал овод, перевязывая ему рану носовым платком, чтобы она не загрязнилась от куртки. — Чем это он ударил? — Лопатой. Я попросил у него сольда, хотел купить в лавке на углу немножко поленты, а он ударил меня лопатой. Овод вздрогнул. — Да, — сказал он мягко. Это очень больно. Он ударил меня лопатой, и я... я убежал. И все это время бродил по улицам голодный? Вместо ответа ребенок зарыдал. Овод снял его с пропета. Ну не плачь, не плачь. Сейчас мы все уладим. Как бы только достать коляску? Они, наверное, все у театра. Там сегодня большой съезд. Мне совестно таскать вас за собой, сеньора, но я непременно пойду с вами. Моя помощь может понадобиться. Вы донесете его? Не тяжело? Ничего донесу. Не беспокойтесь. У театра стояло несколько извозчичьих колясок, но все они были заняты. Спектакль кончился, и большинство публики уже разошлось. На афишах у подъезда крупными буквами было напечатано имя Зиты. Она танцевала в тот вечер. Попросив Джему подождать минутку, Овод подошел к актерскому входу и обратился к служителю. — Мадам Рени уехала? — Нет, сударь, — ответил тот, глядя во все глаза на хорошо одетого господина с оборванным уличным мальчишкой на руках. — Мадам Ренни сейчас выйдет, ее ждет коляска, да вот и она сама. Зита спускалась по ступенькам под руку с молодым кавалерийским офицером. Она была ослепительно хороша в огненно-красном бархатном манто, накинутом поверх вечернего платья, у пояса которого висел веер из страусовых перьев. Цыганка остановилась в дверях и, бросив своего кавалера, Быстро подошла к оводу. — Феличи, — в полголоса сказала она, — что это у вас такое? — Я подобрал этого ребенка на улице. Он весь избит и голоден. Надо как можно скорее отвезти его ко мне домой. Свободных колясок нет. Уступите мне вашу.